Вопрос, который меня мучил, задал Антонин. Мы снова сидели внизу в лобби, на этот раз втроём. Коля преодолел своё отвращение к Чеху и теперь участвовал в общем брейнсторме. «Всё укладывается в теорию», — сказала я. «Он рисует в сумраке и сумраком. Из-под его кисти выходит монстр, наделённый жаждой энергии. Но монстр сумеречен, поэтому слишком большая порция энергии ему не по зубам. А столько крови — это очень большая порция» и он растворяется, возвращается в сумеречное ничто». «Направду, конечно, похоже», — протянул Колыш. «Но зачем он это делает? Что нашему гипотетическому магу дает создание монстров и их последующая кончина?» «Искусство ради искусства», — подал голос Кедрин. «Темным нравится». «Темным нравится», — подтвердил Антонин. «Но еще больше им бы понравилось, если бы все это имело смысл и приносило пользу». «Чем практичнее, тем лучше». Мы помолчали, ответа не было. «И кошка еще?» — пробормотала я. «Какая кошка? Сумеречная. Она сидела там, когда все случилось. Почему я про кисть Маляна и вспомнила? Монстр-то у нас времени разглядывать не было, а кошку я рассмотрела. Живая, но именно что нарисованная». «Ну и что с ней?» «Она не такая, когда она об мою коленку обтерлась». Совсем как обычная кошка, кстати, и у меня словно легче на душе стало. Было муторно очень, а она коснулась, и я вдруг... Не знаю, как объяснить. Надежду обрела, что ли? Что все будет хорошо, что мы справимся. Ее будто светлый маг рисовал. Зачем темному создавать такое существо? Искусство ради искусства. С ехидством вернул реплику Колыш. «Хочешь сказать, что кистей две?» «И вторая болтается у какого-то светлого раздолбая?» — переспросил Кедрин. «Я помотала головой. Вряд ли. Слишком сильный артефакт. Слишком. Чтобы таких было два. Не верю. Видишь, он может заставлять сумрак принять любой облик. Не знаю, надолго ли. Возможно, эти создания сами развеиваются через несколько дней. Но художник не обязательно должен быть один. Инь и Ян. Помнишь? И одна кисть». Колька посмотрел на меня, как на придурочную. — Не может быть, — отчеканил он. — И ещё скажи, что они друг другу ею попользоваться дают. Этакие друзья не разлей вода. — Может, они и есть друзья. Китайцы, у них всё возможно. — Ладно, Светлая, ты как хочешь, а я спать иду, — сказал Тёмный, вставая с дивана и потягиваясь. Коля напрягся, очевидно ожидая напрашивающегося продолжения про «не желаешь ли со мной?». Но Чех лишь фыркнул и удалился прочь. «Действительно спать пошёл или по барам шляться? Неважно». «А сколько наш знакомый здесь находится?» — неожиданно спросил напарник. «В смысле? В смысле, когда он сюда прибыл и когда начались эти убийства?» «Его проверяли», — напомнила я. «Нас всех проверяли». «Ты видела, из кого у них дозоры состоят? Проверяльщики тоже мне». «Ну, проверь сам, если хочешь». — А ты не хочешь? Я... — Да, такое ведь и не скажешь светлому магу четвертой категории, оперативнику, находящемуся на задании. Но я все-таки сказала. — Я чувствую, что это не он. — Дора, — произнес Колька, — тихо, но очень внушительно. — Все в порядке, я просто действительно чувствую. Та моя ниточка вела не к нему. — Пойдем и мы спать, а? Маг поднялся, чтобы проводить меня к лифту. А на следующий день дозорные привели ее. — Джу... Лин. Так она представилась. Светлая иная. Статная, высокая для китаянки женщина. Все ее лицо и тело было покрыто татуировками, линии геометрические узоры. Такие я видела в этнодеревне Хайнане. Древние обычаи. Татуировки наносили на свое тело только женщины, и по линиям можно было прочитать всю их жизнь. Какое положение они занимают в обществе, сколько было детей, сколько валов в хозяйстве и всякое прочее. Легенда, которую мне рассказали в самый первый приезд, гласила, что императору Китая приглянулась девушка из маленькой ханьянской деревушки, и он пожелал взять ее к себе в наложницы. Но сердце красавицы принадлежало бедняку, соседскому юноше, и чтобы не достаться нелюбимому, она обезобразила себя татуировкой. А после революции традиции стали уходить. Теперь подобные тату можно увидеть лишь в старухах. Ещё пара десятилетий, и гитаянок с татуировками не останется вовсе. Женщине, стоявшей перед нами, на вид было лет сорок, но на деле она раскрылась, разрешая мне посмотреть глубже, и я рухнула, рухнула, как в омут, в её годы, в её столетия. Вероятно, я думала о легенде, потому что она вдруг улыбнулась и позволила мне увидеть. «Так это вы!» — прошептала я, совершенно оглушенное зрелищем. «Та девушка из легенды!» «Джулин не говорила по-английски, но мы сейчас были в сумраке, и я поняла ее без переводчика». «Только это был не император», — произнесла она певучим голосом. «Просто богатый человек, чиновник нашей области». Мы вынырнули из сумрака, и господин Ли попросил одного из своих сотрудников переводить слова женщины. Где дозорные ее нашли, я решил расспросить позже. Наверняка они старались не упускать из виду столь древних иных, чтобы иметь возможность обратиться к ним в подобной ситуации как и узнать кто вон тот приятный китайский господин в бежевом пиджаке скромно сидящий в углу неужто столичный ночной дозор пожаловал неудивительно артефакт такой силы мгновенно обо всей своей бюрократии забыли интересно глава дневного дозора пекина тоже здесь присутствует впрочем есть подозрение что им свою историю джулин уже поведала нет я не знала маляна с поклоном сказала женщина Но знаю, что его звали именно так. Легенда не изменила его имени. Он был прекрасным светлым магом и добрым, что встречается реже. Я была знакома с его двоюродной сестрой. Мне сказали, речь идет о волшебной кисти. Нет, я никогда не видела ее. Но Маалян, прежде чем уйти в странстве по слоям сумрака, оставил сестре все свое имущество. Вероятно, там была и искомая вами кисть. «Она пользовалась артефактом?» — спросил господин Ли. Его сестра была человеком, хорошим, честным человеком. Она просто берегла все, что ей передал брат. Кроме того, ходили слухи, что не всякий иной смог бы рисовать кистью. Она оживала лишь в руках тех, кто способен был к высшему развлечению красоты и уродства. «Развлечению красоты?» Джулин пожала плечами. У иных, как и у людей, есть свои легенды. Возможно, нужно было обладать высоким уровнем силы. Возможно, каким-то особым даром сумрака. Хотя он и не делает подарков. А возможно, действительно, тонким вкусом, постоянно оттачивая умение видеть красоту в обыденном и уродство в привычном. И вы думаете, все эти годы то, что Малян передал сестре, хранилось в неприкосновенности? «Слишком много лет прошло. Разумеется, семья могла тысячу раз избавиться от ненужного старого хлама. Но раз вы говорите, что вещь нашлась и нашлась на острове, значит, от нее никто не избавлялся. Его сестра жила на материке. Но ее потомки здесь, в одной из ханьянских деревень, в горах. Мы переглянулись. В горах, куда уводила дорога от нашего отеля, куда уводила моя ниточка в сумраке. Вы знаете, где живут потомки сестры уважаемого Маляна?» Я никогда не была в том доме, но я следила за ее родом. Она была моей хорошей подругой, я обещала ей присматривать за ее внуками и правнуками. Увы, их осталось так мало. Как я теперь понимаю, одна произошедшая история имеет отношение к тому, что вы ищете. Расскажите нам об этой истории, уважаемая Джулин. Не так давно Ма Фан, с которой я тоже была в дружбе, собиралась родить второго ребенка. Женщина сделала паузу. «Нелегально». Все с пониманием покивали. «Я тоже. Только Антонин с Колей остались в недоумении. Ну, они могут и не помнить о китайском законе «одна семья, один ребёнок». И она ушла сюда в горы, чтобы её не нашли и не заставили сделать аборт. Роды были трудными, но в конце концов ей удалось разродиться. А дальше? Она сказала, ребёнок был настолько чудовищен, что она не смогла вернуться в семью». «Мафан осталась в горах и растила ребенка почти в одиночестве. Никто не знал, где ее хижина, она тщательно прятала ее, ото всех. Но иногда опускалась в деревню, чтобы взять еду. Она сама человек, но я всегда чувствовала, что ее ребенок иной. Однако даже мне она его не показала. Я могла бы ее заставить». Джулин помолчала, но свет не позволил. А недавно Мафан умерла. «Уважаемая Джулин, укажите нам, где находится эта деревня». Китайским дозорам понадобилось еще два дня, чтобы найти дом. Дорогу в горы пришлось проделать пешком. Тропический лес не позволял ни достичь места на вертолете, ни проехать на машине. Даже в сумраке, с помощью которого мы иногда шли, было трудно. Узкая, почти незаметная тропа виляла меж бамбуковых стволов, подныривала под могучие ветви реликтовых деревьев, иногда и вовсе терялась в лианах, эпифитах и свисающих воздушных корнях растений. Сомневаюсь, что тут смог бы пройти обычный человек, хотя эта женщина, Мафан, как-то ведь пробиралась здесь раньше. Раз у меня под ногами что-то мелькнуло, и я сама не поняла, как оказалось висящей на шее у Антонина. «Извини, там змея», — прошептала я. «Боюсь очень». Тёмный удостоил меня противного взгляда, но претензий не высказал. Наоборот, я увидела, как с его пальцев срывается лёгкая пелена и уползает куда-то в лес. Я разогнал их светлое. Можешь больше не кидаться мне на шею. Спасибо, — ответила я. Этой благодарности мне точно не было жалко. Я правда ужасно боюсь змей. Коля неодобрительно на меня покосился, взял за руку и оттеснил себе за спину. Дом стоял между зарослями бамбука и огромным титанических размеров фикусом. Не дом даже, а трухлявая хижина, со всех сторон увитая побегами лиан. Крышу в одном месте пронзала тонкая ветвь. Никто не стремился убрать растения и заделать дыру. Если в лесу шёл дождь, вода текла прямо внутрь. Хижина выглядела нежилой, но все мы чувствовали чужое присутствие. «Ждите здесь», — произнёс увешанный амулетами рослый китаец из тех, что прибыли в Санью позавчера. Мы с Колей и Антонином отошли в сторонку под прикрытие пальмовых листьев. Нам и так нехотя позволили присутствовать. Всю операцию китайцы готовились провести сами. Ну ещё бы. Кто же нас допустит к такому артефакту? Поработали глупые лао спасибо и до свидания. Поэтому я не удивилась присутствию в группе четверых боевых магов с материка, двух темных и двух светлых, у одного из которых был полновесный первый уровень. Дом окружили и по сигналу дозорные скользнули внутрь. Часть прошла сквозь сумрак, часть ломанулась в хлипкую дверь. Раздался громогласный приказ на китайском. Наверное, так у них звучит классическое «войти сумрака». А потом? Потом что-то произошло. В доме пронеслось несколько вспышек, раздался чей-то вопль, и, неожиданно, игнорируя деревянные стены хижины, из дома вышагнул зверь. Четыре глаза уставились на нас, растянулся в жабьи улыбки рот, Растопырились шесть человечьих рук, копыта взрыли влажную землю, и за спиной медленно поднялись изломанные остовы крыльев. «Назад!» — крикнули одновременно Антонин и Колька. Крикнули мне, выступая вперед и загораживая собой. В ладони у темного появился сгусток тьмы. Кедрин из всех сил сжал свой ониксовый шар. Я не успела ни послушаться, ни совершить глупость, выскочив из-за их спин — с каким-нибудь дурацким боевым кличем. Сквозь стены дома прорвалось еще одно существо. Большая сумеречная птица метнулась вверх, с беззвучным клекотом заметалась перед чудовищем, распростерла крылья, становясь то ли охраной для монстра, то ли щитом для нас. Шестеруки отмахнулся от нее, оскалил зубы и шагнул прочь от дома. Тут же вновь затрепетали нарисованные птичьи крылья а тонкий заостренный клюв изо всех сил вонзился монстру в переносицу. Зверь рыкнул, схватил настырную птицу и смял ее. Сжал всеми шестью руками, превращая в бесформенный ком. «Пора!» — скомандовал Чех. Но ни ему, ни Кедрину действовать не пришлось. Из дома выскочили три боевых мага, ударили не заклинаниями, не переработанной силой, просто выпустили из амулета чистую энергию и оба сумеречных создания, захлебываясь этой дармовой мощью, извиваясь от сумеречной боли, истаяли, исчезли, будто их и не было, превратились в пар. Коля метнулся помочь китайцам, однако те жестом остановили его, мол, все в порядке, не нужно, Светлый отступил. Я выдохнула. Сердце колотилось часто-часто, и я прижала руку к груди, чтобы унять его. Возле ног, будто повеяло холодом, я опустила взгляд. Кошка сидела рядом со мной, мирно обернув хвост вокруг лап. «Прячься!» — шепотом сказала я. «А то они и тебя тоже!» Живая сумеречная картинка дернула усами, а в следующее мгновение растворилась в густых зарослях. Больше сюрпризов не случилось. Видимо, ничем, кроме рисования, загадочный художник не владел. Китайцы опять нырнули в хижину. Первый появился на пороге, вынося резную деревянную шкатулку, очевидно, с кистью. Посмотреть бы на нее хоть одним глазком. Остальные вывели из дома мага, которому случайно, случайно ли, достался один из самых мощных артефактов иных. Мага, который, по легенде, обладал способностью различать красоту и уродство вокруг. И нет, я не ожидала увидеть того, что увидела. Они вышли, прихрамывая, спотыкаясь. Бесформенный силуэт в накинутом поверх плеч драном одеяле. Я угадала. Их действительно было двое. Две девочки лет тринадцати. Иные. Тёмная и светлая. Сиамские близнецы. «Это у тебя что?» Возопил Колька, разглядев, кого я держу в руках. «Сумеречная кошка», — робко ответила я. «Она сама ко мне пришла». «И ты собираешься тащить её в Россию?» «Как?» «В сумраке». «Идиот!» «Послал мне свет напарницу». Он молча зашагал к нашему гейту. «А что, я давно кошку хотела, а мне хозяева квартиры запрещают, а тут сумеречная, ее никто и не увидит», прошептала я в пустоту. «Кошка, надо же, ты опять меня удивила, светлая». Я оглянулась. «Его рейс только завтра. Приехал меня проводить? Свет и тьма». «Будешь в Праге, заглядывай, Дора». Я стояла. Просто стояла. Наверное, я должна была что-то сказать, но не выходила. Я знала, что он хочет сейчас сделать, а он знал, что сделаю в ответ я. Поэтому Антонин развернулся и пошёл к выходу. «Прощай, тёмный». Он чуть замедлил шаг, но не обернулся. Всё-таки Вячеслав Константинович был прав, послав со мной Кольку. Не задание он видел в вероятностях, не задание. вот что он видел в своем прозрении. даже не то, что темный захочет меня поцеловать, то, что я захочу ответить на поцелуй. Текст читал актер театра и кино валерий смекалов.